Глава 26. Вторник, 17 сентября 2002 года. Я просыпаюсь рано и гадаю, не схожу ли я с ума. Прошлой ночью казалось логичным искать тело Аманды на рифе, но дневной свет заставляет меня усомниться в правильности нашей затеи. Я допускаю, что гонюсь за химерами, а вот Лили непреклонна в своем стремлении двигаться вперед, когда мы с ней встречаемся внизу. Я обеспокоена тем, что она и Соломон собираются нырять там, где растут пальцы мертвеца, в самой опасной части береговой линии Мюстика. Однако ее уже не остановить, если она приняла решение. В это утро, когда мы садимся в багги, погода уже другая. С моря дует теплый ветер, в небе собираются облака, предвестники надвигающегося шторма. Лили, вероятно, изменение погоды совсем не тревожит. Мы проезжаем мимо виллы доктора Банбери. Двухэтажное здание из побеленного кирпича выглядит так, будто его трансплантировали из Великобритании прямо с новыми заборчиками из штакетника. Доктор Пейкфилд делает зарядку на лужайке в шортах и футболке. Он подвергает себя серьезной нагрузке, выполняя прыжок, звезда и выпады, а солнце тем временем пригревает. В его упражнениях есть нечто от самоистязания. Он так сосредоточен, что не замечает нас когда я останавливаюсь на его футболке темные круги от пота. «Саймон, это тяжелая тренировка для жаркого дня!» — кричу я ему. Он резко поворачивается к нам. «Надо держать себя в форме, леди Ви! У меня нет иного выбора, плавать-то я не умею! Жаль, в таком-то месте!» Пэйкфилл тропко улыбается, козырьком приставляя ладонь ко лбу, чтобы защититься от солнца. «Надеюсь, Саймон, мы увидим вас сегодня вечером на поминовении Томми!» «Боюсь, я буду занят в медцентре. Пожалуйста, приходите, на острове есть традиция провожать людей в последний путь. Сделаю все возможное, обещаю». Он отворачивается, прежде чем я успеваю сказать что-то еще, и ложится на землю, чтобы делать отжимания. Не знаю, почему меня всегда интригуют загадочные люди. Я оглядываюсь. Пейкфилд продолжает напряженную тренировку, а вот Лили сосредоточена на предстоящей задаче. Я еду той же дорогой, что и прошлой ночью, но сегодня остров кажется доброжелательным. Плотные заросли деревьев не пугают меня, когда сквозь кроны льется солнечный свет, а над головой визжат длиннохвостые попугаи. Интуиция заставляет меня на мгновение остановиться у Британия Бэй. Я думаю, что вместо дайвинговой экспедиции было бы лучше поплескаться в море. Мне нравится чувствовать, как песок просачивается сквозь пальцы ног в отличие от принцессы Маргарет, которая всеми фибрами души ненавидела, как он царапается. Мне всегда нужно было готовить полотенце и теплую воду, чтобы она могла омыть ноги после того, как выходила из воды. Сегодня утром на пляже сполдюженный человек. Они прогуливаются вдоль линии прибоя, как будто остров – самое безопасное место на Земле. Соломон и Филипп ждут нас на причале в гавани старой плантации. Соломону явно не терпится приступить к делу, А вот мой старый друг, кажется, нервничает. В последнее время он предпочитает оставаться на суше, но сейчас для меня большое облегчение разделить с кем-нибудь ответственность за управление возрождением, пока Найл и Лили будут нырять. Поведение моей крестницы уже изменилось. Теперь она капитан, поэтому больше уверена в себе, а ее речь убедительна. Ви и Фил, пожалуйста, наденьте спасательные жилеты. Если мы опрокинемся, никто не придет нам на помощь. В бухте спокойно, но как только мы выходим в открытое море, нас подхватывают волны. Филипп держится из последних сил, но я все равно рада, что он с нами. Нам обязательно понадобится человек, который будет направлять трос, когда мы дойдем до Ланса Бэй. «У вас есть гидрокостюм моего размера?» – спрашивает Найлу Лили. «Давай на «ты», так проще. Я все лето ныряла с рослыми парнями из Университета Вест-Индии, так что выбери сам». На ее лице появляется улыбка. «По закону ты можешь нырять на 20 метров, но не отцепляйся от троса. Если утонешь, я навсегда лишусь страховки». Возрождение идет на север, и я стою в рулевой рубке. Ветер чуть сильнее, чем прошлой ночью. Он делает наше путешествие захватывающим. Высокие волны раскачивают лодку во все стороны, и я радуюсь своему умению ходить по палубе во время качки. Найлу, который вырос на отцовской лодке, тоже вполне комфортно. Спокойный день путешествия к крайней северной точке Мюстика было бы сплошным удовольствием, но сейчас меня не отпускает ощущение, будто я совершаю ошибку. Поэтому пытаюсь отвлечься на пейзажи. Когда мы проходим Индевер Бэй, я замечаю отдыхающих у центра водных видов спорта. Два виндсерфера несутся на впечатляющей скорости. Их красные паруса скользят над волнами, наполненные порывистым ветром. Лили ведет лодку мимо Онер бэйх и в поле зрения появляется Point Lookout. Волны становятся выше, когда мы приближаемся к самой северной оконечности острова. Здесь, где сталкиваются Карибское море и Атлантический океан, где в сезон ураганов поднимаются огромные волны, самый опасный пролив Мюстика. Однако сегодня обстановка вполне приемлемая. В спокойную погоду лансекой – прекрасное место для пикника. Отсюда открываются великолепные виды на Бекию и Сент-Винсент. Этот залив тоже часть истории острова. 30 лет назад французский круизный лайнер «Антильские острова» налетел здесь на риф. Экипажи пассажиров переправили на берег, а потом их забрала королева Елизавета. А вот лайнеру повезло меньше. После нескольких попыток потушить пожар, несчастное судно оставили гореть. Сейчас его проржавевший остов врос в риф и стал частью него. Однако здесь запрещено нырять, и я вижу, почему. Большие волны с шапками бурунов качают возрождение, осложняя жизнь, однако их натиск кажется игривым, а не озлобленным. Мои нервы натягиваются, как струны, когда я смотрю на темную воду. Скоро Лили скроется под поверхностью воды, готовая противостоять любой опасности ради того, чтобы найти... Свою подругу.